По свидетельству Мартова, постоянная практика подобных преступлений позволила большевикам посылать в Санкт-Петербург и Москву местным организациям по 1000 рублей и 500 рублей в месяц, соответственно, в то время как законные поступления социал-демократической партии за счет членских взносов составляли не более 100 рублей в месяц. Как только приток этих средств был приостановлен, Что случилось в 1910 году, когда большевикам пришлось передать их деньги на хранение трём доверенным лицам из немецких социал-демократов, российские организации, в кавычках, исчезли как дым. Верховное руководство этими секретными операциями находилось в руках Ленина, но главным боевым командиром и казначеем являлся Красин, глава так называемой технической группы. Инженер по профессии Красин вел двойную жизнь. Почтенный служащий, он служил у Морозова и в таких немецких фирмах, как АЭГ или Сименс. В свободное время он руководил большевистским подпольем. Служба Красина в немецкой фирме по производству электронной аппаратуры могла и не быть случайностью. По сообщениям, сделанным в 1917 году главой русской контрразведки, Сименс использовал свои агентства с целью шпионажа, что привело к закрытию его конторы на юге России. Смотри, Никитин, Б. Роковые годы, Париж, 1937 год, страница 118. Он работал в секретной лаборатории, где собирали бомбы. Одна из таких бомб была использована при ограблении Тифлисского банка. В Берлине он руководил операцией по изготовлению фальшивых трехрублевок. Красин принимал участие в контрабандных перевозках оружия, иногда из чисто коммерческих соображений, чтобы пополнить большевистскую кассу. В ряде случаев техническая группа вступала в сговор с обыкновенными уголовниками, например, известный известной банде Лбова, действовавшей на Урале, было продано оружие на сумму сотни тысяч долларов. Подобная деятельность с неизбежностью привлекала в ряды большевиков сомнительные элементы, которым рабочие дело, в кавычках, давало предлог, оправдывавший ведение преступной жизни. Насколько далеко Ленин был готов зайти, чтобы выручить средства для своей организации, видно из так называемого дела Шмидта. Шмидт, богатый владелец мебельной манфактуры и родственник Морозова, покончил с собой в 1906 году, когда должен был выступить ответчиком на суде по делу о предоставлении средств на закупку оружия для декабрьского московского восстания. Шмидт не оставил завещание, но устно сообщил Горькому и другим знакомым, что хотел бы передать свое состояние в 500 тысяч рублей социал-демократам. Это сообщение не имело ценности в глазах закона, поскольку партия, будучи нелегальной, не могла стать бенефициарием наследства. Деньги перешли таким образом к ближайшему родственнику умершего, его младшему брату большевики исполнились решимости не дать наследникам растратить наследство или передать его в казну социал-демократов и на собрании под председательством ленина постановили захватить его любой ценой юного брата наследника быстро уговорили отказаться от наследства в пользу двух сестер на которых согласно плану двое большевиков должны были затем жениться младшие из девушек Несовершеннолетняя была обвенчана с негодяем-большевиком по имени Виктор Таратута. Чтобы ввести полицию в заблуждение, ее выдали замуж вторично, фиктивно за почтенного обывателя. 190 тысяч рублей, полученные ее в результате замужества, были переданы в большевистскую кассу в Париже. Вторая часть наследства Шмидта находилась в руках мужа старшей сестры социал-демократа, симпатизировавшего большевика. Он, однако, обнаружил намерение оставить деньги себе. Спор был вынесен на социалистический арбитражный суд, по решению которого большевикам причиталось всего треть или половина наследства. Со временем муж наследницы под угрозой физической расправы был вынужден передать все деньги Ленину. Таким образом, Ленину удалось прибрать к рукам от 235 тысяч до 315 тысяч рублей из шмитовского наследства. Когда Мартов обнародовал эту грязную финансовую аферу, большевики в социалистических кружках России и зарубежья возмутились, и Ленин был вынужден согласиться на передачу фондов в партии доверенным лицам из немецких социал-демократов. Деньги являлись основным предметом спора между двумя фракциями в течение 10 лет предшествовавших революции 1917 года. Крупская в качестве секретаря Ленина поддерживала непрерывную переписку с большевистскими агентами в России, используя невидимые чернила, шифровки и прочие хитрости, чтобы держать полицию в неведении относительно ее содержания. По сообщению Татьяны Алексинской, помогавшей Крупской в этой работе, в большинстве писем Ленина содержалось в денег. Важность денежных поступлений подчеркивалась Лениным в письме к потенциальному жертвователю, написанном в декабре 1904 года. «Наше дело грозит прямо-таки крахом, если мы не продержимся при помощи чрезвычайных ресурсов по меньшей мере полгода». А чтобы продержаться, не сокращая дело, необходимо минимум 2000 рублей в месяц. Полное собрание сочинений, том 46, страница 433. В 1908 году социал-демократическое движение в России пошло на спад. Отчасти потому, что религиозный пыл, с которым к нему относилась интеллигенция, постыл, Отчасти в связи с тем, что вездесущая полицейская агентура сделала практически невозможной подпольную работу. Служба безопасности пронизывала социал-демократические организации сверху донизу, и члены их выявлялись и арестовывались еще до начала всяких активных действий. Меньшевики реагировали на ситуацию, выработав новую стратегию, основной упор в которой приходился на легальную деятельность публикации, создание профсоюзов, работу в Думе. Некоторые меньшевики думали о том, чтобы превратить социал-демократическую партию в рабочую партию. Они не хотели окончательно отказываться от нелегальной деятельности, но программа их склонялась в сторону демократического трет-юнионизма, при котором партия не столько руководила рабочими, сколько служила их интересам. Ленин предал анафеме меньшевиков, поддерживавших эту стратегию, и назвал их ликвидаторами, на том основании, что их предполагаемой целью была ликвидация партии и отказ от революции. В его устах ликвидатор звучало как контрреволюционер. Самому Ленину, однако, тоже приходилось приспосабливаться к трудностям, создаваемым полицейской слежкой. Он справился с этой задачей, используя полицейских агентов, проникших в его организацию для собственных целей. Несмотря на отсутствие источников, можно полагать, что именно этим объясняется загадочная история с агентом-провокатором Романом Малиновским, который некоторое время в 1912-1914 годах представлял Ленина в России, а затем являлся председателем большевистской фракции в Думе. Этот случай полицейской провокации, по мнению Бурцева, превосходит даже более знаменитый случай Евна Азефа. Ленин призывал своих соратников бойкотировать выборы в Первую Думу. Меньшевики же оставили решение на усмотрение местных организаций, большинство которых, за исключением грузинской, тоже выступили за бойкот. В результате этого Ленин тут же переменил решение, И в 1907 году, несмотря на протесты большинства своих соратников, призвал большевиков принять участие в выборах. Он хотел использовать Думу как форум для обнародования своей программы. Малиновский сослужил ему в этом большую службу. Поляк по происхождению, кузнец по профессии и вор по призванию, Роман Малиновский к этому времени отбыл три тюремных срока за воровство и кражи со взломом. Движимый по его собственному признанию политическим честолюбием который было невозможно удовлетворить из-за наличия судимости, вечно нуждающийся в деньгах, он предложил свои услуги полицейскому управлению. По требованию последнего он вышел из фракции меньшевиков и в январе 1912 года прибыл на пражскую конференцию большевиков. Ленин, на которого он произвел самое благоприятное впечатление, описывал как парня хорошего и выдающегося рабочего лидера. Он направил новобранца в российское отделение большевистского центрального комитета с правом набирать новых членов по собственному усмотрению. По возвращении в Россию Малиновский воспользовался этим правом, чтобы коптировать в ЦК Сталина. По приказу министра внутренних дел уголовное досье Леновского было изъято, что позволило ему баллотироваться в Думу. И избранный туда не без помощи полиции, он использовал свой парламентский иммунитет, чтобы произносить гневные речи против буржуазии и социалистов оппортунистов Все эти речи предварительно просматривались, а некоторые подготавливались службой безопасности. Несмотря на то, что в социалистических кругах высказывались сомнения в лояльности Малиновского, Ленин безоговорочно его поддерживал. Одной из величайших услуг, оказанных Малиновским Ленину, была помощь в основании с разрешения полиции и, по всей видимости, при материальном содействии большевистской газеты «Правда». Малиновский при этом заведовал газетной кассой, а редактором стал другой агент охранки Черномазов. Партийный орган, выходивший под покровительством полиции, дал большевикам гораздо лучшую, чем было у меньшевиков, возможность распространять свои взгляды на территории России. Для соблюдения пристойности власти иногда облагали правду штрафом, но газета продолжала выходить, публикуя речи Малиновского и других большевиков, произнесенные в Думе, а также другие большевистские материалы. Один Ленин опубликовал в ней за 1912-1914 годы 265 статей. С помощью Малиновского полиция основала в Москве другой большевистский ежедневный печатный орган «Наш Путь». Занимая указанные должности, Малиновский регулярно выдавал полиции секреты партии. Как мы увидим, Ленин верил, что больше выигрывает, чем проигрывает, идя на такую сделку. Карьера Малиновского в качестве двойного агента неожиданно прервалась в мае 1914 года, когда заместителем министра внутренних дел был назначен Джунковский. Профессиональный военный, не имевший опыта контрразведывательной деятельности, жунковский вознамерился очистить жандармский корпус и положить конец его политической активности. Он был бескомпромиссным противником любых форм полицейской провокации. «Падение. Том 5. Страница 69. Том 1. Страница 315. Он упразднил систему полицейского надзора в армии и средней школе на том основании, что нехорошо было военным учащимся доносить друг на друга. Белецкий, директор департамента полиции и непосредственно начальник Малиновского, считал, что эти меры расстроили работу полицейской контрразведки. Там же, том 1, страница 70 71 75-е. Белецкий был расстрелян ЧК в сентябре 1918 года в первую волну красного террора. Когда, вступив в должность, Джунковский узнал, что Малиновский является агентом полиции, и что, таким образом, полиция через него проникла в Думу, Джунковский испугался крупного политического скандала и конфиденциально сообщил радзянка председателю Думы, об известном ему факте. Было высказано предположение, что Джунковский избавился от Малиновского, поскольку опасался действия, которые зажигательные речи последнего в Думе могли произвести на рабочих, в то время как в России происходила новая волна промышленных забастовок. На Малиновского было оказано давление, в результате чего он вышел из Думы и, получив 6 тысяч рублей свое жалование за год, выехал за границу. Внезапное и необоснованное исчезновение лидера большевиков из Думы должно было положить конец политической карьере Малиновского, однако Ленин встал на его защиту, ограждая от нападок меньшевиков и осыпая бранью ликвидаторов. В 1915 году Малиновский вступил добровольцем в армию, и воевал в составе русского корпуса на территории Франции. Получив ранение и попав в плен к немцам, он ввел пронемецкую агитацию среди русских военнопленных. Именно тогда он вступил в постоянную переписку с Лениным. Смотри «Падение», том 7, страница 374. арансон Г. России накануне революции, Нью-Йорк, 1962 год». Страницы с 52 по 54. Можно допустить, что в данном случае личная привязанность Ленина к ценному сотруднику на время лишила его способности рассуждать. Но это кажется маловероятным. На суде, состоявшемся в 1918 году, Малиновский заявил, что информировал Ленина о своем уголовном прошлом. Поскольку ни один гражданин России не смог бы при наличии такого прошлого баллотироваться на выборах в Думу, сам факт, что Министерство внутренних дел не использовало информацию, которая располагала, чтобы помешать Малиновскому пройти в Думу, должен был навести ленину на мысли о его связях с полицией. Бурцев, основной русский специалист по проблеме полицейских провокаций, Поговорив с бывшим чиновником царской полиции, дававшим показания на суде над Малиновским, пришел в 1918 году к выводу, что, судя по словам Малиновского, Ленин понял и никак не мог не понять, что его, Малиновского, прошлое не просто было связано с прямой уголовщиной, но что сам он был в руках жандармерии и провокатор. Причина, по которой Ленин мог захотеть оставить полицейского осведомителя в своей организации, была сформулирована генералом Спиридовичем, воспоставленным чиновником царского охранного отделения. История русского революционного движения знает несколько крупных примеров, когда руководители революционных организаций разрешали некоторым из своих членов вступать в сношение с политической полицией в качестве секретных осведомителей. В надежде, что, давая полиции кое-какие несущественные сведения, эти партийные шпионы выведут у нее гораздо больше полезных сведений для партии. Давая показания Комиссии Временного правительства в июне 1917 года, Ленин намекал, что он, возможно, использовал Малиновского именно таким образом. «Я не верил в провокаторство здесь». Потому что, будь Малиновский провокатор, то этого охранка не выиграла бы так, как выиграла наши партии от правды и всего легального аппарата. Ясно, что, проводя провокатора в Думу, устраняя для этого соперника большевизма и тому подобное, охранку руководила с грубым представлением о большевизме. Я бы сказал, лубочные карикатуры на него. Большевики не будут устраивать вооруженные восстания. Чтобы иметь в руках все нити, стоило с точки зрения охранки пойти на все, чтобы провести Малиновского в Думу и ЦК. А когда охранка добилась этого и другого, то оказалось, что Малиновский превратился в одно из звеньев длинной и прочной цепи, связывавшей нашу нелегальную базу с правдой. Вестник Временного правительства. 1917 год, 16 июня, номер 81, 127. Страница третья. Показания Ленина по делу Малиновского не опубликованы в собраниях в Хотя Ленин и отрицает здесь, что знал о связях Малиновского с полицией, все рассуждение звучит как попытка извиниться за привлечение полицейского агента к достижению партийных целей, то есть за максимальное использование легальной работы для обеспечения себе поддержки масс в то время, когда никакие другие средства не могли быть употреблены. Татьяна Алексинская вспоминает, что когда был поднят вопрос о возможном присутствии в Центральном комитете полицейского осведомителя, Зиновьев сказал, в хорошем хозяйстве даже мусор пригодится. Когда в 1918 году Малиновский предстал перед судом, обвинитель от большевиков оказывал давление на свидетелей из числа царских полицейских, добиваясь подтверждения своей версии, Будто Малиновский принес больше вреда царским властям, чем большевикам. Малиновский по собственному желанию вернулся в Советскую Россию в ноябре 1918 года, когда Красный террор был в самом разгаре и потребовал свидания с Лениным. Этот сильный аргумент в пользу того, что он ожидал реабилитации. Но у Ленина больше не было в нем нужды, и явившись в суд, он не дал показаний. Малиновский был казнен. Малиновский оказал Ленину много ценных услуг. а его участие в основании правды и нашего пути уже сказано. Кроме того, выступая в Думе, он зачитывал тексты, написанные Лениным, Зиновьевым и другими большевистскими лидерами. Перед этим, однако, он относил тексты Виссарионову, заместителю директора департамента полиции для правки. Таким образом, большевистские обращения звучали на всю страну. Но главной заслугой Малиновского было то, что он прилежно предотвращал все попытки объединения ленинских приверженцев России с меньшевиками. Во время созыва Четвертой Думы обнаружилось, что семь меньшевистских и шесть большевистских депутатов действовали более чем согласовано, чем хотелось Ленину или полиции. Они вели себя как единая социал-демократическая делегация, что обычно случалось в отсутствии Ленина, когда неком было сеять раздор. С точки зрения полиции было делано высочайшей важности развести их в разные стороны и следовательно ослабить. По словам Белецкого, Малиновскому были даны указания, что он по возможности способствовал разделению партий. В этом случае интересы Ленина совпадали с интересами полиции. Биограф Малиновского отвергает эту гипотезу, на том основании, что от Малиновского большевики узнали гораздо меньше о полиции, чем полиция узнала о большевиках. Но он не принимает во внимание ни рассуждения Ленина, ни заявления Спиридовича об использовании двойных агентов, которые мы приводим выше. Полное отсутствие щепетильности и диктаторские методы, к которым прибегал Ленин, отвращали самых последовательных его сторонников. Устав от скандалов и интриг, поддавшись преобладавшему в интеллигентской среде этого времени тону спиритуализма, некоторые из видных большевиков стали искать утешение в религии и идеалистической философии. В 1909 году доминирующей тенденцией в их рядах стало богостроительство. Движение это возглавлявшееся Богдановым, будущим главой культа и Луначарским, будущим наркомом просвещения, было своеобразной социалистической версией богоискательства, популярного в среде нерадикальной интеллигенции. В работе «Религия и социализм» Луначарский представляет социализм как вид религиозного опыта, религию труда. В 1909 году сторонники этой идеологии основали школу на острове Капри. Ленин, отнесшийся к новому движению с нескрываемым отвращением, основал две контршколы, одну в Болонии, другую в Лонжемо, недалеко от Парижа. Последнее, открывшееся в 1911 году, стало чем-то вроде университета, в котором рабочие, присланные из России, получали систематическое образование по общественным наукам и политике. В преподавательскую группу входили Ленин и два его самых лояльных соратника, Зиновьев и Каменев. Неизбежный полицейский информатор на студентам докладывал, что обучение в Ланжумо свелось к неосмысленному запоминанию слушателями школы, отдельных отрывков, зачитанных им лекций, носивших в произношении форму и характер неоспоримых догм и совершенно не располагавших к критическому обследованию и разумно сознательному их усвоению. К началу 1912 года после того, как Мартов предал огласки нечистоплотные финансовые операции Ленина, и то, как незаконно полученные средства использовались для захвата власти, обе фракции оставили всякие попытки быть единой партией. Меньшевики сочли, что действия большевиков компрометируют социал-демократическое движение. На собрании Международного социалистического бюро в 1912 году Плеханов открыто обвинил Ленина в воровстве. Меньшевики осуждали Ленина как политического шарлатана Мартов и никогда не скрывали отвращение, какое им внушала способность Ленина легко прибегать к преступлению и клевете. Сам Ленин признавал, что намеренно вводил рабочих в заблуждение относительно меньшевиков. Несмотря на это, не было предпринято ни единой попытки исключить его из партии. В то же время Струве, единственным грехом, которого было сочувствие ревизионизму Эдуарда Бернштейна, был исключен в один момент. Неудивительно, что Ленин не воспринимал их всерьез. Окончательный разрыв между двумя фракциями произошел в январе 1912 года на Ленинской пражской конференции, после чего они уж никогда не собирались вместе. Ленин сам определил состав центрального органа. В него вошли только прямые большевики и присвоил ему название Центральный комитет. Наверху разрыв был полным, однако рядовые меньшевики и большевики на территории России продолжали относиться друг к другу по-товарищески и чаще работали сообща, чем порознь. Два года предшествовавшие Первой мировой войне Ленин провел в Кракове, откуда ему легко было устанавливать контакты с соратниками в России. Либо непосредственно перед, либо сразу после начала войны он наладил отношения с австрийским правительственным агентством Союзом за освобождение Украины которое в благодарность за поддержку украинских национальных настроений дало ему денежную дотацию и поддержало его революционную деятельность Союз этот, получавший субсидии как из Берлина, так и из Вены Действовал под присмотром Австрийского министерства иностранных дел. Одним из активно действующих вот членов был Парвус, который в 1917 году сыграл решающую роль в операции по обеспечению Ленину проезда через Германию в революционную Россию. В отчетном докладе Союза, датированном 16 декабря 1914 года и составленном в Вене, Имеется в частности следующее сообщение. «Союз предоставил помощь фракции большинства российской социал-демократической партии в виде денег и содействия в установлении связей с Россией. Лидер этой фракции Ленин не враждебен к требованиям Украины, что следует из прочитанной им лекции». Эти связи оказались крайне полезными, когда Ленина и Зиновьева – как подданных враждебного государства, арестовала австрийская полиция 26 июля 8 августа 1914 года по подозрению в шпионаже. За них немедленно вступились влиятельные лица из австрийских и польских социалистических кругов, в числе прочих Яков Ганецкий, известный также как Фюрстенберг, служащий предприятие Парвуса и близкий соратник Ленина. Пятью днями позже губернатор Галиции получил во Львове телеграмму из Вены, в которой ему рекомендовали не задерживать Ленина, пока он был врагом царизма. 6-го, 19 августа, военный прокурор Кракова телеграфировал в суд города Новый Тарк, где Ленин содержался под арестом, приказывая немедленно его освободить. 19 августа, 1 сентября, Ленин, Крупская и ее мать выехали по пропуску, полученному от австрийской полиции из Вены в Швейцарию, на австрийском военном почтовом поезде, необычном для простых подданных враждебной страны виде транспорта. Зиновьев с женой последовали за ними через две недели.